Где-то на просторах астрала, где-то на просторах дивного астрала, где иллюзии меняют реальность, и под музыку грез звучат отголоски вполне реальных событий, плыл небольшой островок. Нет, не остров в прямом смысле слова, а просто кусок стабильности и организованности, как сильно выделяющийся на фоне бушующих повсюду хаотичных информационных потоков. Хотя и стабильным он был лишь отчасти. Временный продукт симбиоза двух сознаний, отгородившихся от хаоса вокруг, он появился в миг и тут же грозил исчезнуть. Просто кому-то захотелось с комфортом пообщаться спрятавшись от кипящей астральной суеты, создав упорядоченность силой своих мыслей. Хотя термин общения не совсем подходит для обозначения происходящего, скорее уж временное слияние давно знакомых родственных душ, протянувших каналы эмоций, мыслей и образов между озерами своих сознаний. Ветра событий уходят из-под нашего повиновения. Опасения, тревога. Я не знаю. сомнение, Не знаю, правильно ли мы поступили, когда организовали войну, спровоцировав набеги на коротышек. Ветер, свист, ржание коней, улюлюканье всадников, рассекающий воздух свист арканов. И ту резню, крики ужаса, стоны. События понеслись в скач. Все так зашевелились. Тебя чуть не убили недавно. Страх. Милая нежность. Все идет как надо. И даже лучше, чем мы планировали. Расслабься. это уже позади умиротворения. Расслабься. Я еще слишком слаб после последней перегрузки. Будь добра. «Мимоходом не сожги меня потоком эмоций и образов», — нежная улыбка. «Так уж и сожгу», — ответная улыбка в мыслях. «Огня мне для этого не хватает. Да и ты не слишком похож на издыхающего. Но канал я сужу в избежание. Слишком много ты пережил за последнее время. Но все-таки, как ты можешь чувствовать себя уверенно? Мы ведь вызвали такую бурю что сами понятия не имеем, что в ней происходит. Пока события развиваются к лучшему. Мы просто нарушили сложившееся равновесие. Эти силы, интересы и амбиции, что, компенсируясь одно другим, были скрыты от нашего взора. Теперь выходят на поверхность, вызывают вулканы конфликтов и страстей, колышут землю под всеми нами. Но извержения и цунами не случаются на пустом месте. Веками и тысячелетиями усиливается напряжение, накапливаются противоречия, чтобы потом вырваться единым разрушающим потоком. И чем раньше спровоцировать извержение, тем меньше его разрушающий порыв, и тем проще справиться с его последствиями. Не спровоцируем и те набеги. Орда еще росла бы и крепла лет двадцать, сорок. А потом наши дворцовые друзья натравили бы ее на людские королевства, предложив свои услуги в защите, таких ценных мест, как источники, магические библиотеки и академии. А после падения корольков вспомнят и о других, в том числе о нас. Это возможно в случае, если они удержат контроль над Ордой, в чем я очень сомневаюсь. Если же не удержат, то орки просто порушат все. Они отбросят уровень развития континентальной магии, да и всей магической науки в целом, на века назад. И заставят все государства, зависящие от континентальных заказов, распасться или полностью перестроиться. О каком бессмертии и восстановлении знаний великих магов прошлого тогда пойдет речь? Нам с тобой совсем о другом придется думать, целая буря чувств. А так... Так у нас есть шансы всего этого избежать. Сначала Орда стравливается с гномами, нападение на которых сейчас невыгодно дворцу. Затем поток образов напоминающие возможные сценарии событий, спор с собеседницей по поводу их развития. «В конце концов, ранее ты сама активно выступала за эту идею». «Ты прав. С одной стороны. С другой же мы слишком подставляемся, корректируя ход событий. Я чувствую, в глубине души ты встревожен, «Вчера покушение эльфийского отряда, завтра дворцовые покушения организуют, послезавтра кто-то серьезнее по нашей жизни пожалует». Как раз это больше похоже на случайность или импровизацию третьей стороны, чем на покушение. Но оно уже сослужило нам пользу. «Эльфы теперь по уши в долгах перед гномами». Лоурин будет заключать не договор о военной помощи, как планировал раньше, а полноценный военный союз. И даже взаимная антипатия эльфийской и гномьей элит, ранее так мешающая сближению их народов, несмотря на личную дружбу правителей, не сможет этому впредь помешать. Что касается Лиги, то будет выгодная не для нее а лично для нас — компенсация за беспорядки в столице и нападение на принцессу. Создание общего трехрасового магического исследовательского центра с передачей целого ряда разработок только с виду выглядит огромной уступкой. На самом деле это хороший повод найти финансирование под наши незавершенные разработки возможность готовить и переманивать кадры в будущем и, наконец, повод перевести существенную часть магов-исследователей и подальше от островов. Кандидатуры руководителей уже утверждены? Гномы как хозяева и как пострадавшие от беспорядков поставят в основном своих руководителей. Но среди их своих будут и наши. Лотколп и часть его команды. У других просто опыта нет, работы в международной магической среде и управления ею. Тут все ясно как день. Есть агенты влияния, есть возможность вербовать сторонников в будущем. Но вот перевод многих исследователей с островов это одни только проблемы. Недоумение, пауза, догадка. «Пещера?» «Есть подозрение, легкое беспокойство, тревожность, что будет просыпаться. Значит, владыка потеряет влияние, и сыпуны с брахманами потихоньку начнут наводить свои порядки. Нашим лучше держаться подальше». «Да, спокойствие нам только снится, грусть, усталость. И неясно, где его больше». Вдали от событий или в буре, в самом ее оке. Нужно скорректировать сценарии и планы действий с учетом последних событий. Поток образов и мыслей, планов. Пауза, расслабление, отвлечение, продолжение дискуссии. Вдруг к тебе сигнал извне. Буду проверять, страхуй. Дворец Архимага. А теперь послушай меня, внезапно посерьезнел Вас. За окном медленно проплывали дома. Мерно звучал цокот копыт. И для меня несколько неожиданным оказался переход учителя от благодушного состояния к серьезному. Рорхит будет всякое у тебя спрашивать. Ты отвечай только правду. Он очень хорошо чувствует такие вещи, даже без магии. «Если что-то не захочешь говорить, лучше промолчи или обоснуй свой отказ. Я бы тебе этого не рассказывал. Насколько я тебя узнал, ты и так вполне искренний и умный человек». Здесь я хмыкнул. «Но предупредить обязан, чтобы тебе чего не пришло в голову. Хотя я и имею большое влияние, но Архимаг всегда принимает решение...» И делает выводы сам. Понимаешь, о чем я? Я задумчиво кивнул головой. Ну и напоследок, о менее серьезном, снова повеселел Васа. Тебе, Криса не рассказывала, что после приема у демонов ее буквально стали преследовать жены присутствовавших там гостей, да и просто находившиеся на приеме женщины. Нет. А что? Занятый предстоящей встречей не понял я. «Да вот всем вдруг захотелось узнать, кто тот портной, что сшил ей платье. Конечно, они не сами занимались преследованием, — хмыкнул Васа. Но несколько посетителей проникли в дом ее учителя, пока тот не внял просьбам живущих у него учениц и не поставил постоянную защиту. К нам в дом тоже наведывались». Но безрезультатно. Некоторые магии даже в гильдии ко мне подходили. Видимо, верно поняли, что без ее спутника, то есть тебя, дело не решалось. Ну, а ты ведь мой ученик. Я тогда их всех... Хм, закашлялся гном. В общем, отшил. Но, боюсь, теперь... Он любовно погладил голову дракона на тросте, стоящей у него между ног, на которую он опирался. Вопросы снова возникнут. «Ты бы уж договорился с каким-нибудь мастером, пошивоплатьев, как ты сделал с мастером по производству инструментов. И от тебя бы отстали, и моду новую ввел бы». «Почему бы и нет?» — согласился я. «Если и не по материалу, то, по идее, мы моделям одежды вполне можно было бы подкинуть информацию». Тем более, что в целом местная одежда не особо отличается от той, что я создал для вас, и вполне приемлемо. Да и наряды для приемов у гномов не имеют четкого стандарта. Одеваются кто во что горазд. Повседневная одежда, как правило, состояла из брюк, пиджака, иногда плаща. Единственное, чем сильно отличался мой подарок магу — материал. Модель, так сказать. Плюс наличие нестандартной шляпы и трости. Кстати, Васа, я вот тут придумал одно плетение, которое может вам сильно пригодиться. Да и вообще, хотелось бы денег с этого поиметь. Но не сразу и немного, как оно, надеюсь, того заслуживает. А скажем, процент от его использования. Или от выгоды, полученной от его использования. Или еще как-то, о чем можно договориться. «А в чем профит? Что-то я не очень...» — хитро прищурился Васса. «Понял он, понял, конечно. Но в долгосрочной перспективе это выгоднее», — улыбнулся я. «В принципе, пару подобных случаев могу припомнить», — не стал скрывать Васса. «Однако, в целом, гильдия предпочитает сразу оплатить разработку и владеть ею единолично». «Ага» а еще и цену занизить, имея дело с магом, плохо разбирающимся в финансовых вопросах. Понятно. «Не без этого!» — хмыкнул Васа. «А что за разработка? Может, и не стоит лезть в шахту ради мелочи?» «Ну, если артефактное укрепление предмета без участия мага для вас мелочь, то тогда, конечно». «Так!» — Васа уставился в окно. «Так!» Через пару минут повторил он «Пока Архимагу не говори, а то разденет до догола, не получишь чего хочешь, а мы потом с тобой все обсудим». Забегая вперед, скажу, что все сложилось как нельзя лучше. Правда, мне пришлось как следует потрудиться, чтобы довести плетение до возможности использования в реальной работе, но оно того стоило. А банковская система гномов очень хороша. И филиалы их банков имеются даже на землях людей. Так что в финансовом плане я себя, надеюсь, обеспечил на будущее. Также я настоял, чтобы процент капал непосредственно Васе, и он считался соавтором. Нужно ему это или нет, я не знал. Но идея мне показалась хорошей. По крайней мере, любые попытки что-то переиграть в моё отсутствие грудью встретит этот высокопоставленный гном. Но я почему-то сомневался, что кто-то пойдет против него. Да, кстати, про фичу с разрушением укрепленного материала я ничего говорить не стал. А сами гномы не въехали. Слишком неочевидно эта штука работала, Ее наличие было почти невозможно определить. Пришлось постараться. Может, когда-то и разберутся, или случайно наткнутся, но вряд ли. Просто у них все еще слабая научная база для подобного анализа. А мне, если случится, столкнуться с предметами моего же производства вполне поможет. Остальной путь мы проделали в молчании. Каждый думал о своем. Ну вот и берлога Архимага. Карета медленно въехала в раскрытые перед нами ворота. Я обратил внимание, что и дворец, и улицы выглядят как-то празднично. «Ну точно!» Я чуть не хлопнул себя по лбу. «Сколько времени осталось до бала?» «Ага, кажется, пара дней. Стоп!» «Васа!» — наклонился я к гному. «А что, соревнования музыкантов уже проводятся?» «Второй день идут!» Гном поднял трость и набалдашником поправил чуток съехавшую шляпу. «А что?» «Не знаешь? Тир уже выступал». «Тир? Хм... А должен?» «Впрочем, я все равно не знаю. Последние дни были весьма напряженными. Да еще эти безобразия в Нижнем городе. Хорошо хоть обошлось без больших жертв. Так удачно вышло!» что почти все разрушения случились в расселяемой части города. Есть кое-какие планы по ее застройке. Но это тебе не интересно. Вас открыл дверцу остановившейся кареты и степенно спустился на землю. Я последовал за ним. — Надеюсь, ты хорошо продумал свою защиту. — Неужто все так страшно? Я огляделся. Впереди нас, указывая дорогу, шел какой-то гном. Наверное, дворецкий или кто там у них. Мы последовали за ним. «И ты меня только сейчас предупреждаешь?» «Просто я знаю!» «Что бы Архимат ни говорил, он в тебе заинтересован. Помни об этом. А потому ничего страшного тебе не грозит. Хотя сам разговор может быть довольно неприятным. Но тут многое зависит от тебя». Думаю, выкрутишься. Все, теперь молчи. Изнутри дворец выглядел весьма неплохо. Это еще слабо сказано. Я даже остановился на мгновение, увидев такую красоту. В целом гномы небольшие любители вычурности и не в их вкусе пускать пыль в глаза. Но тут, как говорится, положение обязывает. Куча залов и все из разного камня. Это и мрамор, и гранит, и что-то еще, в чем я не разбираюсь. Но все сделано так, что возникает чувство восторга. Много золотых украшений, органично вписывающихся в обстановку и не вызывающих дискомфорта. Все в тему. В барельефах, выполненных прямо на камне, много драгоценных и полудрагоценных камней. Вас, видимо, решил мне устроить экскурсию, и повел таким путем, чтобы пройти как можно больше залов. «А вот здесь будут проводиться основные торжества», произнес он, останавливаясь на входе в огромный зал. «Бал будет проходить именно здесь». «Ну что сказать, сложно описать такую красоту. Нечто подобное я видел у нас в Кремле». Не по исполнению, а по ощущениям, которые вызывает такая обстановка. Единственное отличие — в головной части зала установлен самый настоящий трон, хоть выполненный из матового черного камня, но не вызывающий ощущения черного пятна в общем антураже. Окружающее оформление вокруг трона плавно переходит в светлые тона. И в целом зал выглядит очень светлым и уютным. Трон своей чернотой лишь акцентирует на себя внимание. Высота зала около 20 метров, со вторым ярусом, на который ведут несколько боковых лестниц. Кстати, еще снаружи я заметил, что буквально каждый сантиметр дворца опутан различными плетениями. Внутри их было ничуть не меньше. «Ладно, пойдем к Архимагу», — сказал Васа после того, как к нему подошел какой-то гном и что-то шепнул. Мы еще минут 10 шли по разным переходам и небольшим залам, пока не попали в рабочую приемную. Комната метров 20 на 50, Много кресел. а За столом у дальней двери гном в обычной рабочей одежде. Я про себя вздохнул и попытался найти на двери табличку с надписью Архимаг — глава гномьего государства. Но резная дверь была девственно чиста, если не считать мощных плетений, опутывающих комнату и саму дверь в кабинет Руархида. Кроме нас в приемной находилось еще несколько гномов, сидящих в креслах и тихо переговаривающихся. Секретарь увидел Васу, только кивнул — и мы без очереди проследовали к заветной двери. На нас все-таки обратили внимание. Разговоры чуть стихли, но особого интереса наше появление вроде не вызвало. Васа легко открыл дверь, а внешне она выглядит тяжеленной, и молча прошел внутрь. Я последовал за ним. Дверь за нами закрылась, Оглядевшись, я пришел в легкое недоумение. Уж очень сильная обстановка кабинета отличалась от роскоши, которая нам встретилась по пути сюда. Обычный рабочий кабинет, много шкафов, большой стол, заваленный бумагами, в углу диван, большие окна, можно сказать, сплошное застекление. Приглядевшись, я понял, что если это и стекла, то по прочности вряд ли уступают камню. Пожалуй, магии в них было больше, чем самого стекла. «О, наконец-то вы пришли!» Из-за стола поднялся пожилой гном, как положено, с бородой в косичках, но одетый в примерно такую же, как у секретаря из приемной рабочую одежду. На улице встретишь и не подумаешь, что это один из небожителей, На мгновение он замер, увидев прикид Васы и мой, чему-то улыбнулся и уставился на меня. Я себя чувствовал довольно неуютно. Есть такой тип личностей, чей взгляд подобен рентгену, так кажется тому, на кого он направлен. И взгляд Архимага был именно таким. «Присаживайтесь, где удобно!» Рорхит махнул рукой в сторону кресел, И вернулся в свое Сложив руки домиком Он некоторое время молчал Разглядывая меня Я вот почему Решил встретиться с тобой Наконец произнес он Ты сейчас состоишь В нашей магической гильдии За свой вклад В развитие магии Ты скоро войдешь В совет гильдии Да-да, не удивляйся «Не в последнюю очередь это сделано для твоей защиты. Никто не рискнет тронуть члена совета. Так скажи мне, какого демона ты ввязываешься во всякие авантюры?» С места в карьер начал ругаться Архимаг. «Ну, чего-то подобного я ожидал, правда ведь?» «Да и руганью это было сложно назвать. Голос он не повышал». Говорил спокойно, как будто отчитывал несмышленыша. Так что я расслабился, расфокусировал взгляд и стал внимать. «К чести архимага надо сказать, что разорялся он недолго, минут десять. В принципе, он действительно имел такое право отчитывать меня. И мне еще повезло, что я состою в гильдии и тому подобное». Магу со стороны за такие чудачества, наверное, просто надрали бы задницу. Перечислял он долго и со вкусом. Сюда даже вошел тот случай с походом на базу мертвителей. «И зачем, скажи?» — это было уже в конце спичи архимага о последних событиях. «Ты, во-первых, полез в самое пекло, а во-вторых, призывал элементалии воздуха». «Мало того, что погибли несколько эльфов, они ой как не любят, когда их убивают. Да еще и половину города разрушил». Что-то Архимага занесло. «Надо бы уже и мне голос подать». Выбрав момент, когда Руархит переводил дыхание, я произнес, «Оправдываться уже можно?» Архимаг чуть не подавился готовыми словами, и удивленно замолчал. «Ну, давай, оправдывайся!» Он откинулся на спинку кресла. «Во многом вы правы», — начал я. «Не стану отрицать очевидного, однако хотелось бы заметить, что с первого дня моего появления у вас в городе я был учеником присутствующего здесь Вас. Я кивнул в сторону учителя. И многому у него научился. Да, конечно, у меня есть определенные способности, которые помогли быстро набрать форму и развить ум. Но хотелось бы заметить, что все приключения только способствовали моему развитию, да и практика неплохая получилась». При этих словах Архимаг хмыкнул. «Насчет эльфов. Тут даже глупо требовать от меня нормального к ним отношения». Они полезли на Крису, кстати, тоже члены гильдии. И насколько я в курсе помощницу, как же его, мандрида, дальше. Согласитесь, красиво получилось с элементалями, перескочил я обратно. При отсутствии у противника стихийников и даже при наличии антистихийников, если подгадать момент, они вряд ли что смогут сделать против такого вот воздушного кольца в чистом поле. Архимаг задумчиво кивнул. «Насчет разрушений. Я вынужден просить мне оплатить выполненную работу». «Что?» — удивился Архимаг. Я пожал плечами. «Я знаю, что в этом районе планируется новая застройка, а значит, нужен снос старых домов. А это нелегкое дело. Требует привлечения больших средств. Ну а раз я там все уже разрушил...» то есть выполнял часть планируемых работ, то и оплата должна быть соответствующая. Я замолчал и внимательно посмотрел на Архимага. Он не стал долго думать или признать, что я действительно там все разрушил, а для воздушных элементалей это непростая задача, так что здесь он слегка преувеличил, и заплатить или же дать обратный ход обвинению. Он просто рассмеялся. «Согласен», — произнес Архимаг. «Мы не будем ставить тебе в вину некоторые разрушения, имевшие место быть в районе беспорядков. Но эльфы...» Мне показалось, он продолжил из чистого интереса, чтобы посмотреть, как я выкручусь. «Они ведь требуют выдать виновника!» Мне кажется, они не в том положении, чтобы чего-то требовать. Они ведь напали на мага-гильдии Крису. Вы же знаете, почему?» Архимаг скорчил рожу. «Знаю. Ты, видимо, тоже. Чем-то ты сильно наследил у них, раз они решились на такое». Я молча смотрел на Руархида. Похоже, он просто не хочет рассказывать о шашнях с эльфийским королем. Я многое узнал из допросов эльфов и из его разговоров с Васой, Конечно, не все понял, но в целом картинку составил. По всему выходило, что на данный момент Архимаг с Королем пришли к соглашению. Тогда нафига этот розыгрыш? А вы уверены, что именно я был целью? Вы в курсе, что эльфы напали на Крису именно в тот момент, когда она научилась вызывать элементали Земли? И, кстати, использовала его против эльфов при нападении? «Бинго!» «Вот тебе битый по твоей хитрой башке!» Одно удовольствие было видеть, как остекленел взгляд архимага. Нет, челюсть у него осталась на месте. Но, тем не менее, мне доставило неописуемое удовольствие выражение его лица. Я мельком глянул на Васу и подумал, что, наверное, они с архимагом братья. Настолько похожи испытываемые ими чувства». «Может, я рано выдал эту информацию, ведь и меня теперь станут опекать?» «Ни у кого не возникнет сомнений, откуда Криса научилась вызову Элементаля». «Но рано или поздно, а скорее сегодня же, все бы вскрылось. Да, увиденная картина маслом стоила того, чтобы выдать информацию именно сейчас». «Так, совсем как вас недавно», — сказал Архимаг, — и глянул на моего учителя. Тот тут же встал и вышел. Архимаг вскочил и стал ходить по комнате. «Ты поспособствовал!» «Как бы не взначай», — спросил он. Я пожал плечами. «В общем-то, и так все ясно. Но я только сейчас осознал, что оказал себе медвежью услугу с этими элементалями земли. Эдак меня посадят на цепь, пусть и виртуальную». А я вообще-то настроился прогуляться дальше. Разыгрался во мне зуд путешествий. Да вот только как оно теперь выйдет? Ладно, — наконец перестал вышагивать Архимаг. Видно было, что известие об Элементале вытеснило из его головы все остальные мысли. — Сейчас придут некоторые наши маги, приведут Крису. И вы подробненько нам все расскажете. А дальше будем решать, как нам всем жить. Пока Архимаг ходил по комнате, я внимательно за ним следил. Весь прикол в том, что я хотел посадить на него жучка. Да вот не решался на это действие. Особой опасности обнаружения жучка я не видел. Однако особой полезности тоже. О чем говорит Архимаг, меня не очень интересует, если это только не касается меня лично. Он ведь может обсуждать мою персону не только с вас, и, к тому же с совсем других точек зрения. В принципе, можно просто писать его разговоры, и они лягут в общую копилку поискового движка компа. А вот сложности с подсадкой есть. Мне ведь нужно вытянуть свой аурный шуб к ауре Архимага чтобы пересадить симбионта. Но то ли архимаг всегда ходит с мощной защитой, то ли подстраховался к моему приходу. А почему нет? Он знает, что я владею драконьей магией, о которой гномы знают немного. Я вообще удивляюсь, что меня подпустили к нему. А может, он решил, раз я состою в гильдии, да еще много пользы принес, то ничего против него лично не замышляю? А может, я специально таким долгим обходным маневром втирался в доверие к властимущим? Да, Понятно, что ничего не понятно. Тем не менее, я насчитал три уровня личной защиты на Архимаге, не считая кучи активных плетений самой комнаты. Один слабый энергетический шар вокруг него, никак не мешающий движению и соприкосновению с другими предметами, похоже... Некий контур-датчик. Второй контур по своей форме четко следовал изменяющейся в форме ауры, не давая рассмотреть, что в ней происходит. Наружу из этого контура выглядывал лишь тонкий бесцветный слой ауры. Видимо, для чего-то это нужно было. И имелась еще какая-то интересная штука у архимага на груди. Вообще непонятная мне. Амулет на эльфийской магии. Он как спрут расположился напротив солнечного сплетения, а его ножки-лучи, произвольно изгибающиеся, частью постоянно ощупывали окружающее пространство, частью присосались к имеющимся в комнате растениям. Они были не очень заметны. Поначалу, войдя в кабинет, я и не обратил на них внимания. Что-то вроде пары лиан органично вписанных в потолок и углы. Мне вдруг сразу расхотелось сделать какие-то телодвижения. Примечательно поведение этих щупов при попытке прикоснуться к моей ауре. Их кончики тускнели. Судя по всему, начинался отток энергии в мою ауру. Подобного не наблюдалось, когда они касались васы. А я чувствовал легкую-легкую щекотку внутри своего тела, причем в разных местах. Будто испугавшись этого оттока энергии, щупы резко отдергивались. И еще. Я совершенно не видел энергетику Архимага, обычную энергетику организма. Я решил попробовать выполнить пассивное заражение Архимага с жучками, просто настроил их на его ауру, следы которой присутствовали в комнате в достаточном количестве перегнал несколько симбионтов во внешние слои своей ауры и стал ждать. В один прекрасный момент Архимаг, проходя мимо меня, коснулся внешней частью своей ауры моей. Я резко снял привязку жучков к своей ауре и про себя улыбнулся. Два жучка прилипли к ауре Рорхида и спустя пару мгновений просочились внутрь защиты. Я так и не понял, живут ли симбионты в разных слоях реальности или препятствием для них служит лишь один вид энергетического воздействия, тот, с помощью которого их в свое время поймал умник. Но защиту ауры Архимага они прошли легко. А вот я бы, наверное, своим аурным щупом либо выдал себя либо активировал какую-нибудь скрытую защиту гнома. А так все оказалось сработано чисто. Можно было бы, конечно, попробовать подсадить жучка к отпечаткам ауры Архимага на предметах. Мимо будет проходить, подхватит. Но я до этого раньше не додумался. А сейчас проверять уже было поздно. Спустя минут пять хождения по комнате, Архимаг, придя к какому-то заключению, остановился. «Чтобы не терять времени, займемся другим. Следуй за мной». Жаль, а я еще не придумал, как буду выкручиваться с элементалем. Я ведь не довел до ума работу системы вызова в целом. Для ее успешного функционирования мне нужен доступ ко всем элементалям, чтобы прописать в них функцию подчинения автоматизированным пользователям, чего до сих пор сделано не было». И я пока смутно представлял, как это реализовать. Может, ну его нафиг. Просто научить вызывать, а дальше пусть сами разбираются. Мы долго шли по коридорам и залам. Встречающиеся вежливо уступали дорогу Архимагу. Причем, подоба страсти в них я не заметил. Это мне понравилось. Честно говоря, у меня до сих пор не сложился цельный образ Архимага. Однако этот гном вызывал у меня все большую симпатию. В какой-то дальней комнате Архимаг остановился и, повернувшись ко мне, внул головой, мол, заходи. Ага, понятно. Местный лазарет для высоких чинов. Вернее, для одного чина. По центру одно койко-место, сверху куча ярких магических светильников, направленных вниз, сейчас выключенных. По сути, палата и операционная одновременно. По стенам... Хм... Я бы назвал это приборами, если бы не их магическая начинка. В общем, куча стационарных амулетов медицинского характера. В углу на диване сидела колоритная парочка, не обратившая на нас никакого внимания, и тихо переговаривалась. Один старый гном и эльф. А главным персонажем, судя по всему являлась принцесса. Конечно, узнать в лежащем теле принцессу было сложно. Тело частично прикрыто влажной материей, от которой так и несет магией. В организм входит несколько трубок, в том числе в горло, вены и в... Хм... Зачем туда-то? Ее окутывал легкий прозрачный магический полок, вероятно, играющий роль защиты от микробов и прочей инфекции. Очень мне понравился один аппаратик. Я прямо облизнулся и почувствовал легкую ностальгию. Просто его действие напоминало компьютер с томографом. Рядом со изголовьем больной находился артефакт, поверх которого в воздухе висела схематичная иллюзия человека с разноцветными точками и пятнами по телу. Приглядевшись в магическом зрении и подключив умника, Я разочарованно вздохнул. Все оказалось просто. Артефакт формировал статичную иллюзию человеческого тела, а за отображение состояния его различных частей отвечали разные магические примочки, видимо, размещенные на пациенте. Но все равно. На первый взгляд это выглядело весьма высокотехнологично. К тому же заниматься наблюдением могут и не маги. Впрочем, я расстроился только от того, что в агрегате отсутствовал логический модуль, который можно было бы назвать компьютером. Тем не менее, гномы молодцы. Главное ведь — результат. Я был неправ, считая, что нас не заметили. Поставив точку в разговоре, целители поднялись и молча поклонились Архимагу. — Есть что нового? — тихо спросил Архимаг. Старый гном отрицательно покачал головой, Архимаг повернулся ко мне. «Я знаю, что ты помог, принцессе. За это тебе отдельное спасибо. Но сейчас твое средство мешает работе целителей. Сможешь его остановить?» Он пристально смотрел на меня, как и оба лекаря, которые, как только услышали слова Архимага, сразу стали с любопытством меня разглядывать. «Уже!» Буркнул я, подав симбионтам сигнал на самоуничтожение. И тут же заметил изменения картинки на мониторе. Я не разбираюсь в их маркировке, но цвета на статичной иллюзии поменялись. Целители тут же забыли о нас и бросились к пациентке. А Архимаг явно был разочарован. Видимо, хотел посмотреть, как я это буду делать, но ничего не уловил. Еще бы! Я последние модели стал переводить на «инфомагическое управление». Тут он пролетел. Я тут же чуть не хлопнул себя при всех по лбу. «Идиот! Тупой обормот! Ведь можно было сделать управление через инфосеть. Жучки ведь как раз через нее, родимую, передают информацию. А если встроить такую же обратную схему, тогда управлять ими можно было бы, не выходя из дома. Ну да ладно». Что-то я очевидные вещи начинаю пропускать. Глупею или переработал? «Думаю, об этом мы тоже поговорим». «Хорошо, пойдем», — засобирался Архимаг. «Скоро прибудут нужные гномы, и вас сопривезет Крису. Подождешь в приемной». «А можно я тут посижу, понаблюдаю?» Я кивнул на целителей. «Мне это интересно». Роркит задумчиво посмотрел на меня, на магичущих целителей, потом кивнул. «Хорошо, я пришлю за тобой». а Затем достал амулет связи, что-то пошептал в него. Через минуту в комнату зашел какой-то гном, видимо, из охраны, и уселся у выхода. «Он проводит тебя, когда понадобишься», — сказал мне Архимаг. Конечно, я не стал говорить, что с легкостью найду дорогу назад. Гном на входе, скорее всего, был моим охранником. Наверное, чтобы я не сбежал. Я пожал плечами, устроился в кресле в углу и стал наблюдать. Почти час я записывал на комп все, что видел. С помощью умника и модели магии раскладывал применяемые целителями плетения на составляющие. Отслеживал реакцию принцесс. Проверял соответствие реальной работы плетений с тем, что моделировалось на компе. Только у меня инструмент был получше, чем у магов. Умник, который уже собаку съел на принципах функционирования человеческого организма, его физиологии, подкрепляя все это видением информструктур. Все это было ужасно интересно, но надо мной висело и проблемы с элементалями. «Ну что ж, попробуем?» — Не зря ведь я научился раздваивать процесс мышления. — А может, не надо? — Надо, умник, надо. Последний рывок, а потом, обещаю, займусь подготовкой к балу. Крису надо приодеть, на выступление музыкантов сходить. Заодно и отдохну. А ты лучше помоги, чтобы все побыстрее прошло, хорошо? — Куда я денусь? — проворчал мой спутник. — С небольшим усилием все-таки в реале у меня это еще не очень получается, и я сумел войти в инфосеть и одновременно остаться в сознании. Глаза мне не особо нужны были, а вот то, что отрабатывал комп и умник, я мог видеть только через комп. Поток сознания 2. На начальном этапе, пока умник собирал информацию, я уделил больше внимания проблеме элементалей. Хоть и продолжал первым потоком сознания отслеживать действия умника. В принципе, мне что надо? Чтобы все элементали Земли могли подчиняться только тем персонажам, у которых есть такие права. Причем желательно с привязкой к конкретному магу. Зачем мне это надо было? Забыл. А, вспомнил. Чтобы, если секрет вызова попадет к чужим, они не смогли бы им воспользоваться. Да и не могу я продумать, что за собой повлечет возможность вызова элементалей любыми стихийниками. Если с вызовом других элементалей уже сложился статус-кво, то я его своими действиями могу порушить, а мне не хочется брать на себя такую ответственность. Гномы же, как мне кажется, более-менее разумные существа и на начальном этапе проконтролируют распространение информации и возможностей, по использованию элементалей Земли. По крайней мере, изменения в обществе, которые обязательно произойдут, будут плавными. Жаль, у меня нет доступа к инфокомпу. Может быть, мне бы удалось быстро выполнить все, что я задумал. Так, как там биокомп обзывал их? Модули серии Е? Эй, биокомп, где ты? На мой мысленный зов... Рядом замигал шарик перламутрового цвета. Попробуем кого-то. Вот Найти информацию о модулях МЕ. Требуется уточнение. Знакомые детальки, буковки и слова. Здорово. Найти информацию о модулях МЕ. Их общее количество и местоположение. Выполняется поиск. Найдено 32435 единиц. Из них 21 356 находятся в режиме спячки. Местоположение модулей. И тут пошли длинные строчки цифр. Стоп! Вывести местоположение визуально. Может показаться странным, что я общался со своим биокомпом с помощью слов. В действительности слова приходилось использовать, когда биокомп не понимал моих мысленных посылов. Или понимал неверно. А иногда и менюшки появлялись. Хоть в последнее время это случалось все реже и реже. Видимо, они нужны на начальном этапе освоения биокомпа. Забавно наблюдать за своим вторым сознанием. Отсюда из инфосети кажется, что сознание, отслеживающее действия в реале, Медленное-медленное напоминает движение твердых частичек в киселе. Из реала же наоборот. Сознание воспринимается как трасса, где мысли движутся с огромной скоростью почти неуловимо. Отреагировав на мою команду, окружающее пространство слегка изменилось. Просто вокруг меня появилось много новых объектов зеленого и красного цвета. Зеленые активные модули красные находятся в режиме спячки, отреагировал на мое недоумение биокомп. И много мне эта информация дает. Да ничего, пространство инфосети ведь не соответствует реальному. Вздохнув для пробы, попробовал получить информацию об одном зеленом модуле. Индивидуальный номер BAS234 532 Уровень износа энергетических структур – 12%. Находится в режиме ожидания команд. «Ну и как далеко он отсюда?» – буркнул я. С заметной задержкой, видимо, не сразу уловил суть вопроса, биокомп отреагировал. Время ответной реакции составляет меньше одной миллисекунды. «Хм, я разве об этом спрашивал? Тьфу ты!» «Кажись, понял». В инфосете расстояние имеет другое значение. Я сейчас как бы дотронулся до пресловутого модуля, а значит, вступил с ним в контакт. Так, переформулируем вопрос. На каком расстоянии находится модуль БАС-234-532? В своем физическом воплощении от меня. 2325 километров, 600 м 6 сантиметров, 508 м 10 сантиметров. 505 метров, 4 сантиметра. Стоп. Понятно. Значит, можно их отслеживать и в физической системе координат. Показать все модули серии МЕ в трехмерной координатной системе. Началом координат считать положение центра планеты. Масштабировать изображение до углового размера примерно 40 угловых минут. Пусть термины биокомп не знает, но я ведь одно пытаюсь представить в уме Что хочу увидеть. Слава доблестному учёному Атлов: Биокомп меня понял! Передо мной развернулась сфера, схематично изображающая планету, внутри которой копошились точки. Вернее, большая их часть, красные, кучковалась в центре, а зеленые медленно брожировали под самой поверхностью Земли. Но я заметил, что с пару Сотен находится и в Нелунгрии. Ага! Судя по расстоянию на схеме, часть где-то внутри Солнечной системы, а часть над полюсами. Хм, и основная масса в режиме спячки. И что они там забыли? Так, проверить возможность подключения к модулям для проведения их самодиагностики. Вывести их цели и задачи. Показать параметры, которые можно изменять их диапазоны. Возможность изменения подпрограммы реагирования на внешние команды. Поток сознания 1. Тем временем умник переработал первичную информацию и был готов к показу всего, что накопал. Причем молодчина соотнес протекающие процессы с текстами из медицинской базы данных. Правда, данные были неполными, а касательно информструктур кое-что вообще отсутствовало. Ты как? «Хоть чуток понимаешь в биологии?» – спросил умник. «С чего бы это?» «Знаешь, информатика и биология мало соотносятся друг с другом». «Ну не скажи. Если абстрагироваться от технологий, то по сути и там и здесь сложные системы, в которых, кроме всего прочего, происходит информационный обмен». В биологии, правда, это частенько ведет к изменениям самих систем в физическом плане, а уж если учесть, что так или иначе физический план бытия завязан на инфосеть, информструктуры, то... Ну ладно, я отвлекся. Я вот почему спрашиваю. У вас на Земле, оказывается, уже есть технологии регенерирования? об этом я уже давно прочитал. Так вот, в принципе, я разобрался, что делают маги. И эти процессы, что у вас, что здесь не особо различаются. Только у вас техника и химия, а здесь магия. И сам процесс достаточно длительный. Тот регенерированный пальчик у девочки вырос, можно сказать, за рекордно короткие сроки. Неделю. Вот эти маги, что колдуют над принцессой, точно провозились бы не меньше месяца. Неизвестным фактором являются гроссмейстеры целительской магии. Принципы их работы. Известно, что для них нет... «Почти ничего невозможного в плане воздействия на человеческий организм». «Угу. Наверное, полезнее было бы понаблюдать работу именно гроссмейстера. Ага. Ладно, продолжим. Без объяснения кое-чего из биологии не обойтись. Рассказывать?» «Ну давай», — с сомнением ответил я. «Если, конечно, пойму. В принципе, мы с тобой на эту тему уже говорили, когда пытались вырастить девочке пальчик» но только с точки зрения работы медицинских инфоплетений. Пожалуй, давай с самого начала. И ты постарайся попроще объяснять. Все-таки не моя область. Хорошо? Постараюсь. Многие аспекты я опущу. Оставлю основное. Итак, значит проще. В процессе регенерации ключевыми являются два фактора. Дифференциация клеток или дифференцировка и их пролиферация. «Так, пошли страшные термины. Это ты называешь проще? Ну а как это называть? Своими словами? Давай уж, потерпи. Кого-то другого и циклический сдвиг через бит переноса может вогнать в ступор». «Согласен», — улыбнулся я. На первый взгляд ничего сложного. Так вот, ты должен знать, что организм состоит из разных клеток. Существует несколько их типов, вернее специализаций. Дифференцировка клеток ⁇ это когда первоначальная недифференцированная клетка начинает делиться и получающиеся клетки, развиваясь, специализируются. В результате получаются разнообразные клетки эпителиальные, мышечные, нервные и так далее. Тотипатентные клетки способны дифференцироваться в любые клетки организма. Так из одной оплодотворенной клетки вырастает целый организм. Плюрипатентные клетки способные образовывать множество различных клеток, но не целый организм. Мультипатентные клетки, способные образовывать клетки тканей, из которых они были взяты. Унипатентные клетки, дающие начало только одному типу клеток. Пока понятно? Продолжай. Так вот, татипатентные клетки эмбриона называют эмбриональными стволовыми клетками, а плюри и мультипатентные клетки организма. Взрослыми стволовыми клетками. Их еще называют недифференцированными или неспециализированными клетками. Функция первых в организме очевидна. Из одной клетки должен развиться целый организм с огромным числом клеточных типов, около двухсот у человека, каждый из которых выполняет свою функцию. Взрослые стволовые клетки необходимы организму для восполнения клеток, погибших в процессе жизнедеятельности – Они способны заменять практически все ткани в организме. Мозг, костный мозг, кровь, почки, эпителии пищеварительной системы, кожу, сетчатку, мышцы, поджелудочную железу, печень и так далее. Круто. Если у человека есть эти стволовые клетки, то они, по сути, должны работать на регенерацию. Почему же регенерация, как таковая, не присуща человеку? Не все так просто. Их не очень-то легко найти во взрослом организме. Не зря ведь у вас в те времена, когда медицина, связанная с регенерацией, только начинала развиваться. Их вылавливали из крови поповины младенца и хранили в жидком азоте. В основном у взрослого человека стволовые клетки вырабатываются в костном мозге, но работают на производство клеток крови. Еще клетки печени могут регенерировать в обычном состоянии. «Так более-менее понятно. А что такое пролиферация клеток? Просто размножение клеток организма делением?» «Ага. Тогда еще вопрос. Исходя из твоих объяснений, оплодотворенные яйцеклетки тоже относятся к тетипатентным?» «Да. Мне непонятно, как у организмов, выращенных из этих яйцеклеток, могут появиться дети» если они сами есть продукт дифференцировки и пролиферации? Если взять целое, разбить на кучу маленьких кусков, как из такого кусочка может вырасти целое, подобное оригиналу? Хороший вопрос. Углубимся? Намного? Намного. Тогда не надо. Вопрос не принципиальный. Продолжай. Поток сознания 2. Диагностика модулей в спящем режиме недоступна. Активировать их? Конечно! Забавно проверить, что получится. Постепенно модули стали зеленеть, то есть просыпаться. Тут же пошел анализ, забив все видимое пространство лишней информацией. Убрать деталировку процесса, оставить только итоговые данные. Спустя некоторое время картина стала проясняться. Практически все модули находились в исправном состоянии с небольшими флуктуациями уровня износа энергетических структур. Вот это мне было непонятно. Как могут изнашиваться энергетические структуры без материального носителя? Биокомп тут же отреагировал на мое недоумение. Уровень износа заменился на уровень дестабилизации энергетических структур относительно эталонных параметров. Уже лучше. Откуда взяты эталонные параметры? Эталонные параметры заложены в неизменяемую область памяти модулей. Уровни дестабилизации определены в результате самодиагностики модулей. Понятно и радует, что в чем-то мы, люди, схожи с создателями элементалей. У меня уже был отработан механизм привязки элементаля к конкретному человеку, вернее гному Крисе. Но осталось решить более важные проблемы. Вывести подробную информацию по внешней настройке модулей. Часть этих данных я уже использовал. Найти информацию по... Хм... Системе команд для перепрограммирования поведения модулей. Поймет ли? В прошлый раз я или формулировал по-другому, или же биокомп тогда еще не совсем меня понимал. Но сейчас реакция отличалась. Место поиска. Все доступные места. С замиранием сердца ответил я. Какие поисковые алгоритмы заложены в биокомп? Показывать промежуточный статус поиска. Поток сознания 1. Так вот, в чем отличие человека от, скажем, тритона? Да, в чем. А в том, что если у тритона оторвать лапу на поврежденном участке тела, клетки шкуры, костей и крови становятся клетками без отличительных признаков то есть стволовыми клетками. Вся эта масса вторично рожденных клеток называется бластемой. Вот они и начинают усиленно делиться. В соответствии с текущими нуждами, становясь клетками костей, кожи и так далее. Забавно. У человека такого не наблюдается. Почему же? Это связано с эволюцией. У человека сильная иммунная система, которая, кстати, отсутствует у земноводных. Вполне вероятно, что изначально организмы имели обе системы – и систему регенерации, и иммунную. Но в ходе эволюции системы стали несовместимы, и природе пришлось выбирать, что оставить. Жаль, что не осталась регенерация. Но, вероятно, для этого были причины. Совершенно верно. Просто иммунная система более важна для выживания организма. Вот простой пример. Какой тебе толк от выращенной руки, если одновременно с ее ростом в организме бурно размножаются раковые клетки? Ага. Получается, что иммунная система и подавляет регенерацию, так? Да. Ну и, наверное, в процессе эволюции перестал вырабатываться ремонтный материал за отсутствием необходимости, вернее, возможности его применить. Кстати, откуда клетки знают, в какие необходимо превратиться при регенерации? «Вопрос на миллион!» – обрадовался умник. Тут работает двойной механизм. Информация о строении организма записана в ДНК. Но она же есть и в его информструктуре. Информация может разниться в каких-то пределах. Например, тебе оторвало руку. Через какое-то время твоя информструктура тоже изменится, отражая текущее состояние. Однако в ДНК ничего не поменялось. Через несколько лет запускаем процесс регенерации. И вот что получается. Размножаясь, клетка попадает в узлы информструктуры и получает информацию, в какой вид клеток превратиться. Но в нарушенных частях информструктуры такая передача информации невозможна. Тогда клетка использует информацию из ДНК. Непонятно тогда, как это работает у ребенка. Он ведь растет. А информструктура, по твоим словам, отстает от изменений? Совершенно верно. И здесь работает тот же механизм. Вот смотри, должна вырасти новая клетка, поскольку рост организма заложен в нем самом. Клетка пытается получить информацию из информструктуры, которой еще нет. Тогда она обращается к ДНК. Хм, ясно. Тогда если я, например, сам вырастил себе шестой палец, и мне оторвет руку, то пока информструктура не изменилась, В процессе регенерации у меня вырастет рука с тем же шестым пальцем, а спустя много времени с пятью. Так? Да. Понял. Я задумался. Поток сознания 2. Подключение к общему центральному информаторию. Неудача. Подключение к информаторию Центрального института исследований пространства и времени. Неудача. Подключение к личному информаторию семьи Арил Элехнор. Арил элехнор Тируэль Гонд. Неудача. Попытка подключаться к узлам локального кластера Планетарный Трудяга. Не проходит аутентификация. Но это мне и так было понятно. Кажись, все варианты уже закончились. Нет, еще что-то есть. Попытка подключиться напрямую к концентратору Системный бюрократ. Неудача. Прямые подключения запрещены. Используйте промежуточные узлы локального кластера. Ну что, все? Провести свободный поиск в доступном узле инфосети? Конечно, провести. На этот раз Биоком задумался надолго. Итак, что мы имеем? Существует какой-то центральный информаторий, причем общий. То есть раса Атлов, возможно, развилась до состояния полного объединения. Хотя речь может идти и не обо всей расе. Кто их знает? Есть институт, теперь понятно, где работал Дронт. Хотя работал тоже может означать не то, что под этим подразумеваю я. То есть взаимоотношения Дронта и этого института пока непонятны. Но вот семья арил элехнор Тируэль гонт Скорее всего, в настройке биокомпа заранее были вшиты параметры, предназначенные для членов этой семьи, к которой, судя по всему, принадлежит и Дронт. Ну а Умник имел доступ только к данной модели. Вряд ли Дронт вообще планировал использовать биокомпы, даже при развитии уровня местных раз. Хоть и бесполезная информация, но все равно интересная. Найден слабый эхо-сигнал искусственного происхождения. Кодировка неизвестна. Предположительный уровень сложности – 4 единицы по универсальной шкале Гронта. Исходя из анализа информационной деформации сегмента инфосети, откуда исходит сигнал, время существования источника – 601 в стандартный год. Для более подробного анализа обратитесь к вычислительным ресурсам на два уровня выше. Уф. Ну и дела. Видимо, где-то существует что-то или кто-то, тоже нашедший способ работать с инфосетью. Хоть это и любопытно, но не в данный момент. Поиск завершен. Найдено ноль доступных информаториев. Так, понятно. Но кажется, биокомп кое-что упустил. Проанализируй наличие информации в каждом модуле серии МЕ, а также выдай результаты своего анализа. Поток сознания один. «Что делают эти целители в данный момент?» Наконец спросил я, переварив информацию. «Кстати, ты не слышишь никакого шума?» «Нет, не слышу. А что именно?» «Ладно, забей. Рассказывай про целителей. Уже некоторое время я слышал странный белый шум, как будто работало радио. Итак, продолжаю». В голосе умника явно слышались воодушевление и радость. Понравилось преподавать. В целом, все сводится к простым действиям. Воздействуя на ауру, маги настраивают организм на формирование стволовых клеток. С помощью хитрой техники заставляют их перемещаться в пораженные участки тела. Так быстрее, чем ждать, пока сами доберутся. Затем ставят магические фильтры, очищающие кровь и остальные жидкости удаляют поврежденные или отмершие твердые частицы организма. Вот сейчас ты наблюдаешь, как целители катают мягкий, пористый шар по телу принцессы. Плетение, работающее в нем, растворяет ненужные частицы и втягивает в себя то, что от них осталось. Видимо, за прошедшее время не все отработали. Ага. Еще этот шар впитывает остатки мазей и растворов, которыми обрабатывают тело принцессы. Понятно. У них куча всяких настоек, жидкостей и прочего с элементами, необходимыми организму. Но из них ему не все нужно. Вот шары забирает лишнее, организм находится на внутривенном питании. Умно. Кроме того, они как-то умудряются выключать иммунную систему организма, причем без всяких последствий. Вот это плетение, умник вывел на экран сложную структуру, Если быть точным, то не отключают, а так обрабатывают магией пораженные участки тела, что система просто игнорирует происходящее в них. А если там будут формироваться неправильные клетки, ну, вроде раковых? Хороший вопрос. Чтобы этого избежать, маги периодически останавливают процесс регенерации и включают иммунную систему на полную катушку. Свои клетки уже прописались в организме, и она их не трогает зато быстро уничтожает ненужные. Это так просто? Как сказать? Вообще, для образования раковой клетки нужно 10-15 специального вида поломок в геноме. В процессе деления эти поломки регулярно происходят, поэтому если в организме есть активно делящиеся клетки, рано или поздно раковая болезнь возникнет. Иммунная система постоянно отлавливает потенциально опасные клетки, которые набрали те самые поломки. Так что если ее адекватно простимулировать, она и сама остановит развитие рака. Кстати, ты видишь, как медленно целители работают. Гном ставит фильтры, очистители, обрабатывает растворами, а эльф сконцентрировался на самой ране, вернее, определенной области тела принцессы. У них неплохо получается. Но как медленно? Посмотри, работу ведут на небольшом участке. Потом переходят к следующему. И еще. Эльф корректирует энергетические потоки в организме. Управляя ими, можно сильно менять работу организма, в том числе ускорять регенерацию. Дай-ка догадаюсь. Те инфомагические плетения работают примерно так же, только быстрее. За счет того, что ловчей справляются с контролем и удалением ненужных и левых клеток, помогая иммунной системе. Да. Вот, взгляни. Я прокрутил кусок плетения в модели. Кое-что проверил. Слушай, мне кажется, или плетение действительно уничтожает, ну, назовем их раковыми клетками, вызывая в них резонанс, отчего они просто разваливаются. Ага, молодец, разобрался. Действительно, раковые клетки имеют слегка другие резонансные характеристики, а по информструктуре легко определяются нужные Соответственно, как только встретится клетка с другой частотой, плетение таким вот образом ее уничтожает. И при данном подходе не надо насиловать иммунную систему. Поток сознания 2. Так, анализ самих модулей почти ничего нового не дал. Эти данные я использовал и раньше, когда привязывал элементали к Крисе. Вспомнил. Как-то в разговоре умник упоминал, что информация в распределенном виде хранится в инфосети. Не только в рукотворных инфосерверах, но и в природной, естественной инфосети. По сути, она является хранилищем информации обо всем. Провести сбор данных по управлению модулями в инфосети, хранящихся в оригинальном, необработанном виде. Информацию выдать после стандартной обработки. Вроде правильно сформулировал. Сейчас узнаем, насколько. Требуется уточнение, в каком сегменте инфосети. Хм, ну если так? На участке, охватывающем местную звездную систему, каковы предположительные затраты времени? Невозможно рассчитать. Зависит от информационной насыщенности сегмента. Ну ладно, посмотрим, что получится. «Приступай и выводи промежуточные результаты». Спустя пару секунд пошла какая-то непонятная информация. Я пытался в ней разобраться, но безуспешно. Вдруг окружающее пространство задергалось, будто смяли бумагу. Но быстро вернулось в норму. «Что это было?» «Я хочу поближе посмотреть на принцессу», — сказал я и встал. В глазах роились куски плетений. Энергетические линии, окружающее пространство расцветилось разными красками. «Вот оно! Новая информация!» Уже отфильтрованные данные, пусть и редкие, и недостаточно полные, стали поступать в мой мозг. И я уже стал догадываться, как обработать элементалей. «Ник, у нас проблемы! Активность твоего мозга выросла чуть ли не на порядок. Что делать?» Ты не понимаешь, умник? Используя эти инфоплетения, вернее, некоторые их функции, и разумно подойдя к лечению, учитывая все, что ты наговорил, можно добиться, если не мгновенной, то очень быстрой регенерации. Это надо проверить. О чем ты говоришь, Ник? Остановись. Ты что, на принцессе решил тренироваться? Используя вот эту подборку опишенных команд модулей, Можно, например, сделать так, что они будут реагировать только на определенный вызов. Это первый этап. А сюда мы впишем общий код доступа к ним. Этот код будем вписывать в ауру мага с привязкой к самой ауре. Причем мы сделаем его настолько сложным, что не скопировать, не создать его с нуля не удастся. А можно будет получить лишь путем слияния двух таких же плетений. То есть... При слиянии аур двух магов. Причем привязка к ауре непростая, местная, которую теоретически можно обойти. А моя личная шифрация некоторых узлов плетения на основе уникальных параметров ауры. По-другому получить не выйдет. Ха-ха. При создании в ауре нового мага такого кода двумя существующими магами должен присутствовать и модуль Земли. Это второй этап. Модуль Земли? А, элементаль! Это третья и последняя часть головоломки. У нового мага сформируется уникальный код с привязкой к данному элементалю. И все! Кстати, если чуток подработать механизм, то у нас получится. Ага, логично. Маг-инициатор может быть и один. Но тогда он просто передаст свой код наследнику, а сам уже не сможет вызывать элементаля. За такую передачу будет отвечать вот эта часть плетения с алгоритмом перепривязки Каури нового мага. А значит, и элементали по наследству передаст. Логично, логично. Бред какой-то. Приступаю к сглаживанию активности мозга. Что-то непонятное происходит. А если перенаправить внутренние энергетические потоки организма таким вот образом? то мы усилим регенерацию раз в 80-100, если не больше. Что это тут мешается? Хм, интересный рисунок энергетических каналов. Но мешает, не дает пройти. Хм, а нажмем мы сюда и дадим импульс. Да, больше не мешает. Хорошо, да. При привязке к элементалю, как я говорил, Новый ключ доступа приобретает законченный вид. И привязать к нему большее количество элементалей не удастся. Вот. Теперь лишь осталось внедрить базовый код вызова во всех элементалей. Это займет... Так мало? Всего лишь трое суток? Ладно, пойдет. Ага. А вот и пропущенные раковые клетки. Почему-то они ярко выделяются на фоне остальных. Вернее... Не ярко отличаются. Хм, как же сказать, не отличаются яркостью? Ну пусть будет так. А вот откуда мне известны их резонансные характеристики. Так, чтобы не мучиться, делаем плетение для всего тела. Так, пропускаем сквозь него больного. Совсем потухли. Хорошо! А теперь надо. Фу, какая гадость! Уберем эти грубые плетения, мешают. Так. Питание, элементы, правим энергетику организма. Охранник в срочном порядке, вызванный архимагом для контроля и, собственно, охраны его гостя, хотя от кого тут во дворце, скорее остальных оберегать от охраняемого, напрягся. Одним из указаний было не подпускать человека к принцессе, над которой сейчас работали целители. По скромному мнению охранника, Тогда и вовсе не следовало оставлять непонятного субъекта в этой комнате. Мало ли что он выкинет. Человек, пошатываясь, встал. Охранник тоже поднялся, внимательно отслеживая движение подопечного. Что-то, бормоча себе под нос, гость архимага с закрытыми глазами медленно двинулся к суетящимся у тела больной целителем. Гном-охранник тут же оказался на пути у парня, и вежливо сказал, «Пожалуйста, вернись на свое место». Человек, не прекращая что-то бормотать на неизвестном гному языке, повернул к нему голову. Охранника мало чем можно было испугать или удивить, таковы все бойцы, приписанные к дворцу. Поэтому действия человека, как и его напряженное лицо с закрытыми глазами, не вывели гнома из равновесия. Но на всякий случай он активировал амулеты личной защиты от магии и физического воздействия. Очень дорогая вещица, которую имеет на вооружении, пожалуй, только охрана дворца. Впрочем, человек не стал нападать. Он просто протянул к гному руки и пошатнулся. Охранник подхватил парня, а тот... Дотронулся пальцами до двух мест на его теле, где-то в районе груди и около шеи. В результате ноги у гнома почти сразу отказали. И он мешком упал на пол, правда, успев смягчить падение руками. Кроме этого, неприятно тянула низ живота. Всего пара мгновений понадобилось охраннику, чтобы осознать, что ни защита не помогла, ни кольчуга скрытого ношения — Не раздумывая больше ни секунды, он хлопком по поясу активировал амулет срочного вызова подмоги.